Глава восьмая. Я резко оборачиваюсь. Чёрт. И хватаюсь за сердце, перепугалась до ужаса. Сказала же не кричи. Устало выдыхает та самая девица, что в день приезда указала мне дорогу до дома бабушки. Она прикладывает палец к губам. Я пытаюсь отдышаться, дёрнула же меня притащиться на кладбище да ещё в такой момент, когда всё вокруг окутано туманом и сыростью. Жуть. Ты следишь за мной? Девчонка хмурится и упирает руки в бока. Кто? Я? Вот ещё. Зачем мне за тобой следить? На ней сарафан с эмблемой школы и бежевая водолазка. Ярко-красная удлинённая куртка с оборками, надетая поверх всего этого торжества элегантности, вносит дисбаланс в образ. Не говоря уже о круглых серьгах-кольцах размером с блюдца и двух сиреневых прядиях в волосах, которые она наспех подколола ниже пробора. Они смотрятся громозко и неуклюже. "А чего ты тогда крадёшься за мной?" спрашиваю я, оглядываясь по сторонам. На клубещи тихо и пусто, на это девица тащится за мной по узкой тропинке, хотя правее вон целые аллеи, иди не хочу. Я-то тут как раз по делу. А вот что ты делаешь одна на кладбище? усмехается Анна. Её распусые глаза вытягиваются в две узких линии. Ищу могилу бабушки. Это запрещено? Нет, конечно. Она всё ещё смотрит на меня с недоверием, а затем решительно протягивает руку. Ладно, я Сара. Нея, представляюсь я. Ты знаешь, где искать могилу твоей бабушки, Нея? Жму плечами. Тут не так много надгробий. Собираешься обойти каждое? Давай помогу. Девушка оборачивается вокруг себя. Когда она умерла? Этой зимой? Так, значит, нам туда. Она указывает в сторону леса. И как ты узнала? Свежие могилы в той стороне. Сейчас там хоронят. Сара сворачивает с тропинки и ведёт меня за собой, петляя между памятных плит. Мама рассказывала, что месяц назад туда, на запах мертвечины, забрёл медведь и разворотил сразу несколько захоронений. Девчонка так просто болтает об этом, как будто говорит о чём-то обыденном. Иду за ней, ощущая, как кровь леденеет в жилах. Медведь? А ты уверена, что нам безопасно находиться там? Ты же хотела повидать бабулю? усмехается девушка. Теперь я в этом уже не так уверена. Азирайс по сторонам бормочу я. Буквально минуту назад, Нея, ты не боялась прогуливаться в одиночку по кладбищу, а теперь испугалась какого-то мишку. Умора. Это же просто кладбище, перешагивая через сухие ветви, говорю я. Мне слабо верится в то, что кто-то из покойников восстанет, чтобы причинить мне зло, а медведь другое дело. Ты что, не смотрела выжившего? В этот момент я поскальзываюсь и чуть не валюсь на одну из столетних могил с мраморным изваянием. С трудом удержав равновесие, хватаюсь за какую-то палку, торчащую из земли. "Не трогай", предупреждает меня Сара, обернувшись. Я испуганно отдёргиваю руку. "А что будет?" "Палка как палка", улыбаюсь я, тряхиваю ладонью. "Оскорблю мёртвых?" Девушка качает головой. "Это не смешно". На кладбище вообще не бывает ничего смешного, и тут нельзя просто так прогуливаться, ясно? А что будет-то? Я задеваю кончиком пальца верхний кончик воткнутой в землю деревяшки. Тот, кому принадлежит этот посох, придёт и затащит меня в ад? Ты серьёзно? Свидя бровик переносится и шепчет Сара. Она подходит, берёт меня за руку и с силой тянет за собой. «Мать учила меня, что на кладбище нельзя ничего касаться. Могилы — это врата в иную мир». «Серьезно? А ты думаешь, это просто палка?» «А что тогда?» «Раньше подобный кол втыкали в могилу, чтобы покойный не мог подняться из-под земли и обрести новую жизнь». «Думаешь, какой-то кол способен удержать кого-то на том свете?» «Усмехаюсь и я. Девчонка снова останавливается». Отпускает мою руку и пристально смотрит мне в глаза. "Я не собираюсь проверять ценой своей жизни, так это или нет", произносит она твёрдо. Я развожу руками. "О'кей, и много у вас таких в Ренвинде, кто доверяет странным поверьям и боится каких-то древних страшилок". В это верит моя мать. "А этого мне достаточно", вздохнув, говорит Сара. Похоже, для этой страны девчонке с кучей браслетов на руках действительно важно то, о чём она рассказывает. А кто твоя мать? Интересуюсь я, когда мы возобновляем наш путь. Мы кале. Доносится до меня голос Сары. Сагани? Да, у вас это так называется. О, понятно. И зачем ты пришла на кладбище? Тоже повидать кого-то из родственников? Мы сжигаем тела наших предков на костре, так что нет. «О-о-о! Оригинально, почти как кремация, только в полевых условиях. Ясненько!» «Особый обряд», — поясняет Сара. «Традиции сжигать умерших в погребальном костре уже много веков». «Тогда что ты тут-то забыла?» «Мне нужно набрать немного могильной земли, чтобы мама могла послушать её». Доносится до меня её вкратчивый голос. «Твоя мать ведьма, что ли?» Моё горло сковывает и льдом. «Боже, нет!» Девчонка останавливается и смотрит на меня так, чтобы я в полной мере ощутила на себе её возмущение. «А она Каали. Мы все видим больше обычных людей. А моя мать — потомственная ясновидящая нашего рода. Та, что гадает на картах и по отражению в стеклянном шаре, угадывает судьбу». Судя по всему, Сара начинает закипать. «Послушай», — шумно выдыхает она, — «прости», — я вскидываю руки, «я вовсе не хотела сказать, что не верю в гадания на картах, просто...» «Мы пришли», — говорит девушка и указывает на надгробный камень, на котором выбиты какие-то буквы. «Остлунд, это же твоя фамилия, да? Значит, ты на месте. Оставлю тебя с дрожащей бабулей, общайтесь, сколько влезет, а я пошла». Пару секунд, и я опялюсь на надпись, а затем меня пробирает холод. «Подожди!» — восклицаю я. «Сара, у меня и в мыслях не было тебя обидеть, поверь!» Она медленно оборачивается. «Это нормально подвергать сомнению всё то, что не доказано наукой, но это не значит, что этого не существует». Я топчусь на месте, поглядывая то на неё, то на могилу. «Не уходи, пожалуйста, мне тут одной не по себе». Чего ты боишься? Сара складывает руки на груди. Покойники же не встают из-под земли так? Я медленно тяну носом воздух, а затем шумно выдыхаю. Так, в теории, но я готова выслушать все версии, потому что в последнее время со мной тоже творится что-то странное, и мне хотелось бы получить к этому хоть какое-то объяснение. Что именно с тобой происходит? Теперь ей становится интересно, и она подходит ближе. «Я вижу сны», — признаюсь я, опускаясь на курточке и касаясь пальцами гладкого надгробного камня. Он холодный и покрыт изморосью. Мои колени медленно погружаются в стелющийся по земле туман, и они меня пугают. «Иногда моя мама берётся о затолковании снов», — говорит девушка, опускаясь на курточке рядом со мной. «Если хочешь, можешь побеседовать с ней». Она убирает с мрамора прилипшие сухие листья и тепло улыбается мне. А вообще ты права, вся эта ерунда с хрустальным шаром. Это больше психология. Люди приходят поговорить, и мама утешает их, даёт советы и напутствия, от которых им становится легче принять какое-то решение. Но она реально видит больше, чем обычный человек. Я знаю это, потому что учусь ассистировать ей. И как она видит через шар по картам? Карты сами по себе просто картинки с символами, но в руках медиума они становятся живыми. Мама называет их указывающим перстом самой судьбы и относится к ним с почтением. Не использует слишком часто, даёт отдохнуть. Та колода, которую она бережно хранит в своей шкатулке, досталась ей от моей пра-пра-прабабушки Розы. А зачем твоей матери кладбищенская земля? Осторожно интересуюсь я. Мама сказала, что чувствует, будто зло пришло в наши края. Она собирается выяснить, что на самом деле происходит. Зло? Сара уверенно кивает. Та девушка, что пропала. Стина, ты слышала о ней? Теперь киваю я. Говорят, город организовал поиски. У меня пересыхает в горле. Двери всех магазинов обклеили жёлтыми листовками. Те, кто пропал, уже не возвращаются. глухо произносит Сара. Ветер осторожно перебирает её тёмные волосы. Лес уже забирал нескольких. Это происходит годами. Люди периодически находят мёртвых, но теперь, теперь это что-то другое. Что значит лес забирал? Девушка переходит на шёпот. Никто не знает, но мама слышала, что в лесу находили останки убитых. Части их тел были развешаны на ветвях деревьев, точно игрушки на рождественской ёлке. Она обводит взглядом кладбище. Начальник полиции это ей сказал. Старший Хельвин. Старший Хельвин. Сара встаёт, и её браслет издаёт мелодичный звон. Отец Бьорна. Её бровь многозначительно изгибается, того самого, который учится с нами. Отец Бьорна, начальник полиции, я тоже встаю. А его младший брат, дядя Бьорна. Она кивает в сторону церкви. Пастор «Настоятель этой церкви». Мой взгляд скользит по заросшему мхом серому зданию с крестом, над которым кружит ворон. «А их отец, дед Бьёрна, был городским главой Ренвенда», продолжает Сара. «Он умер примерно полгода назад. Кто-то напал на него в лесу. Никто не знает, что уж там точно произошло, но в тот же день Кайя, младшая сестра Бьёрна, ей 16, очутилась в больнице и впала в кому. Так до сих пор и не приходит в сознание». Она вздыхает. Может, поэтому Хельвин младший стал таким грубым и агрессивным? У Бьорна есть сестра, подытоживаю я. Да, и, кажется, она нравилась Микки. Он ухаживал за ней. Микки? Ага, тот самый Микки, что крутится вокруг тебя волчком. Я краснею. И Микки встречался с младшей сестрой Бьорна? Не знаю, но интерес он к ней проявлял. пожимает плечами Сара. «В любом случае, Бьёрн не допустил бы этого союза». «Почему?» — хрипло спрашиваю я. Сара задумчиво жуёт губу. Он оберегал свою сестру. Во-первых, она была слаба здоровьем и совсем не разговаривала. Во-вторых, тяжёлое детство. Отец у них с Бьёрном один, а вот матери разные, и обе скончались в родах, так что детей воспитывал в одиночку Хельвин Старший. Да, та ещё семейка странная. Да уж, мне становится трудно дышать. Оказывается, у нас с Бьёрном гораздо больше общего, чем предполагалось. Так что неудивительно, что сынок Хельвинов вырос не отёсанным и совсем не умеет контролировать свои эмоции, морщится моя новая знакомая. Даже наличие дядьки священника не сделало из него человека. Угу. Я снова пялюсь на серое здание церкви. Не сделало человека. Не. А? Её слова возвращают меня к реальности. Ну, так что, оставить тебя наедине с бабулей? Нет, мотаю головой из стороны в сторону. Если честно, мы с ней даже не были знакомы. Бросая взгляд на выбитое в камне имя Вильма, не представляю, о чём нам с ней разговаривать. "И губы у тебя посинели", хмурится Сара. "Замёрзла?" И только после её слов я понимаю, что дрожу всем телом. Похоже на то. Идём-ка, нужно двигаться, чтобы согреться. Она берёт меня под руку и увлекает за собой по дорожке. Шире шаг. Девчонка трёт ладонью моё предплечье. Давай-ка, расскажи мне, что там с твоей семьёй ныне? Почему ты никогда не видела свою бабушку?